Дама посмотрела на него сначала снизу вверх, потом сверху вниз, потом слева направо, потом справа налево. — Зоя Михайловна? — спросила она с сомнением. — А вы откуда? Из министерства? Курьер? Трейпольский поклялся, что он не курьер. Дама еще немного поразглядывала его. — Ее кабинет двадцать... 20... «Пятнадцать», — проинформировала она наконец. «Только если у вас бумаги, давайте лучше мне, я передам». «Нет у меня бумаг». «А она вам назначила?» «Двадцать-пятнадцать. Это в какой стороне?» «Точно назначила. Налево или направо?» Дама махнула рукой вдоль коридора. «Спасибо». «Я вас лучше провожу», — вдруг заявила дама, очевидно решив, что он не слишком благонадежен. «Идите за мной!» Тройпольский пристроился ей в кельватор, и они двинулись паровозиком вдоль многочисленных дверей, выкрашенных до половины стен и хлипких плевательниц. Кое-где к плевательницам были прислонены мусорные пакеты, из которых торчали горлышки пластмассовых бутылок и кефирные упаковки. Тройпольский подумал, что через неделю работы в таком месте он непременно покончил бы с собой». «Вот сюда проходите!» — велела дама. Открыла дверь и вдруг закричала, изменив тон со строгого на сладкий. «Зоя Михайловна, Зоя Михайловна, к вам пришли!» В большой квадратной комнате с окнами почти до пола никого не было. Зато неожиданно оказалось, что на улице все еще день, и небо даже светлеет и стена снега колышется прямо перед глазами, так что хочется протянуть руку и потрогать ее, эту стену. Внизу снег летел как-то не так. — Зоя Михайловна! — Я слышу. Тройпольский оглянулся. Она стояла на пороге смежной комнаты и смотрела на него. — Здрасте, — пробормотал Троепольский. — Я вам звонил. «Здравствуйте. Я поняла. Спасибо, что проводили, Алла Николаевна. Не за что, не за что. Проходите». Она отступила в сторону, и Тройпольский прошел спиной, чувствуя любопытство Аллы Николаевны, которое протыкало его насквозь, как стрела. В соседней комнате были громадный письменный стол, заваленный бумагами и папками с белыми тесенками, несколько канцелярских кресел — книжный шкаф, вполне современный, компьютер и чахлые цветы в стойке, и окна. Не то чтобы он боялся высоты, но она всегда его завораживала, как будто притягивала к себе. Вдвоем с братом они однажды залезли на шпиль МГУ. Это было приключение, потому что нужно было преодолеть миллион препон и заслонов, обмануть сторожа, милицию и видеокамеры, и они обманули и полезли только на основание. Со шпиля казалось, что Москва лежит перед ними на блюдечке. Можно откусывать с любой стороны. Ветер был холодный и страшный, небо слишком близко, и очень хотелось скорее убраться отсюда, но они не могли признаться в этом друг другу. Некоторое время они мужественно сообщали, что вон высотка на площади Восстания, а вон Останкина, а потом проворно, как коты, полезли по грохочущему железу вниз к распахнутому люку. Рыпольский подошел к стеклу и потрогал. Холодное. Москвы здесь тоже было много. Дороги, дома, машины, крыши и снег, летящие из низких и плотных туч. Желтые стены, антенны, углы, снег, снег. — Стекло не открывается, — проинформировали его сзади. — Разбить его тоже нельзя. — Я и не собирался его бить, — пробормотал Троепольский. — Вы что-то слишком пристально смотрите. Он оглянулся. Зоя Ярцева медлила на пороге. Будто специально, чтобы Тройпольский мог ее рассмотреть. Он рассматривал и думал, как он ошибся. Опять, опять ошибся. Почему-то ему представлялось, что она похожа на всех остальных девиц, в разное время присутствовавших в Фединой жизни. Девицы эти разнообразием не отличались. Губы алые, веки со стрелками, колготки в сеточку, юбки, В любое время года дня и ночи отрезаны точнёхонько по ягодице. Бюст никуда не помещается. Красота! На фотографиях она была в толстой куртке и нелепой шапочке. Ни бюста, ни молочных коленок. Пока он её рассматривал, она стояла совершенно спокойно, даже безучастно. Только усмехнулась, когда он скосил глаза и спросила холодно. Повернуться, или так сойдет, так сойдет. Она оказалась не слишком высокой, и деловой костюм сидел на ней идеально, словно специально был шит, или он и был шит стрижка чуть ниже ушей, волосок к волоску, концы подвернуты вниз, туфли, Трепольский скосил глаза, лакированные на шпильке. Невозможно представить себе никого более Феди неподходящего. Троепольский не нашелся, что сказать. — Опять. — Вы правда знали Федора Грекова? Она вошла в комнату и, осторожно, словно контролируя несложные движения, прикрыла дверь. — Садитесь. — Спасибо. Она обошла стол и села в чёрное кресло с высокой спинкой. «А вы правда были его начальником?» «Да. То есть я формальный начальник. Мы начинали втроем: Федя, Дриша Сизов и я. Потом как-то получилось, что я стал начальником». «Понятно. А вы здесь тоже начальник?» Она усмехнулась совершенно хладнокровно. «Я продавец. Я здесь единственный человек, который знает, как продавать то, что здесь производится». «А что здесь производится? Макеты гидроузлов? Зря вы иронизируете. Технологии есть технологии. Их вполне можно продавать. И успешно. Только нужно уметь. Я умею. Может, чаю? Или кофе?» «Только кофе растворимый». А Федька говорил, что растворимый вы не пьете. Его это очень веселило. «Почему веселило?» Она улыбнулась вполне безмятежно. «Он все время вспоминал, как десять лет назад у вас не было ничего, даже стульев. На полу сидели в вашей квартире, и компьютер вы брали взаймы. А потом вам брат его из Америки прислал, и вы его не могли получить на таможне». — А теперь вы кофе растворимый не пьете. — Смешно. Зоя опять улыбнулась и посмотрела в окно. — Это что? — сказал Троепольский неторопливо. — Я еще всем врал про заказчиков. — Как? Не было у нас никаких заказчиков. Сайты были никому не нужны. Никто не понимал, что это такое. Я придумал фирмы, людей... Сделал им визитки, договоры, макеты сайтов. Ничего этого не было на самом деле. Сплошные мертвые души. Но все верили. И с этого все началось. — Я думала, из вас троих авантюрист только Федор. — Нет, — возразил Тройпольский энергично. И она даже засмеялась. Он пока ничего не понимал. На вид она была совершенно хладнокровна. На маникюренные пальчики бесстрастно заложили за ухо светлую прядь. Мобильный телефон внезапно грянул первые такты симфонии «Соль минор» Моцарта. Зоя порыла среди бумаг, отыскала аппаратик, посмотрела в окошечко и нажала кнопку. Выключила. Может, они с Федей в шашки по вечерам играли? В духе американского сериала «Друзья». Если так, значит, опять ему не повезло. Бедный Федька. Что вы хотели у меня спросить? Когда вы видели его в последний раз? Ну да, спокойно сказала она, конечно. А где я была в вечер убийства, вы тоже спросите? Спрошу. Она поднялась. За спиной у него прошла застойку с фикусом. Там обнаружился столик с белым чайником, пепельницей и чашками. Зоя опустила в чашку пакетик и налила из чайника. — Вы курите? — Конечно. Она поставила перед ним пепельницу и вернулась за стол. Трипольский вдруг подумал, что она специально выбрала такую позицию. Она здесь хозяйка. Он посетитель, причем навязавшийся почти против ее воли. — В последний раз я его видела накануне. Он ночевал у меня, и мы поссорились. — Из-за чего? — Какое это имеет значение? Трейпольский достал сигареты собрания, розовые, желтые, и фиолетовые с золотом, покрутил и положил на стол. — Дело в том, что я не просто так любопытствую. Я хочу знать, кто его убил. Не было никакого смысла его убивать, понимаете? Ну, никакого! Чем больше я думаю, тем меньше я вижу в этом смысла. Он вскочил с кресла, пнул свой портфель, попавшийся под ноги, и подошел к окну. Москва клубилась далеко внизу. От высоты дух захватило. Он положил ладонь на холодное толстое стекло. Я должен знать! — Зачем? — Как зачем? — поразился Троепольский. Нет преступления без наказания. Нет наказания без закона. Это нормы римского права. В данном случае римское право — это я. — Вы что? — спросила она насмешливо. — Родион Раскольников? — Право имеете? — Да, — злобно сказал он. — Имею. Вы возражаете? Зоя Ярцева все молчала, болтала в чашке пакетик с чаем. Что вы молчите? «Я не понимаю, почему я должна перед вами исповедоваться?» «Да не исповедуйтесь, черт с вами! Я!» «Мне нужна помощь, понимаете вы это или нет? Расскажите, что можете, и я уеду. Я не стану больше к вам приставать». Она все болтала в чашке пакетик. «Вы думаете, это кто-то из ваших?» «В этом все дело, да?» — В этом, а вовсе не в римском праве. — Да, — выпалил трипольский с бешенством. — В этом. — Хотите чаю? — Нет. Мы поссорились из-за того, что он все время делал мне предложение, а я не хотела. — Почему? — У него и без меня была трудная жизнь, Арсений. Я не могла еще ее усложнять. Что значит усложнять? Семья не простила бы его, если бы он женился. И вообще в сорок лет никто не женится. И у него всегда была своя жизнь, а у меня своя. И нас трудно совместить, понимаете? Нет, искренне сказал Троепольский, не понимаю. Ах, господи, конечно, вы не понимаете. Сколько вам лет? Двадцать девять. Вы женаты? Рейпольский усмехнулся. Лера Грекова вчера задавала ему эти животрепещущие вопросы. «Вот видите, вы знаете, почему вы не женаты?» «Пожалуй, нет. Пожалуй, этого он не знал. То есть знал, конечно, но не объяснять же ей». «Федя никогда не был женат, и тут вдруг ему захотелось. Я не знала, как ему объяснить, что это не лучший вариант». — Вы не любили его? — брякнул Троепольский неожиданно. — Да при чем тут любовь? Любовь не имеет значения. — Только любовь и имеет значение. — Вы что? — спросила она холодно. — Романтик-идеалист? — Я тут ни при чем. Зоя вдруг резко отодвинула от себя чашку, так что чай плеснулся на блюдце и на бумаге, и закрыла лицо сложенными ладонями. «Если бы я знала, что все так случится!» — выговорила она глухо и стиснула пальцы. «Господи, если бы я только знала! Я бы никогда... А мы так поссорились!» Троепольский вдруг испытал облегчение. «Оказывается, она не такая уж замороженная треска. Это Зоя Ярцева. Оказывается, она все-таки что-то чувствует». — Гидроузел на реке Чучара. Из-под пальцев у нее вдруг быстро и обильно закапали слезы. Она вытерла их кулачком, как маленькая девочка. Репольский молчал. Он не умел утешать. — Дайте мне салфетку. — Где? — На столе. За вами. Он нашел коробку и подсунул ей. Она вытянула платок, и некоторое время они посидели молча. Он все время говорил, что все равно от меня не отстанет. С горючью выговорила она, что он меня заставит, что я непослушная, но ему нравятся непослушные. Господи, какие глупости! Может, он так сильно вас любил? Я тоже очень сильно его любила. Тогда почему? Ничего не понимаю. Вы его любили, он вас любил, все друг друга любили. Да потому что у него уже была семья. Трипольский вдруг решил, что речь идет совсем о другом. Жена и дети, что ли? Да не было у него никакой жены, только дочь, но она взрослая совсем. Бац! Арсению показалось что он изо всех сил стукнулся лбом обо что-то твердое, так что в ушах зазвенело. Тоненько, протяжно. — Позвольте. — Какая дочь? — Федьки, дочь? Зоя отняла руки от лица. Глаза были красные, нос красный, и вся она будто оттаяла. — Вы что, не знали? — спросила она недоверчиво. У него дочь, очень красивая Лера. Он так ею гордился, что это было даже смешно. Он все время про нее рассказывал, звонил ей каждую минуту, спрашивал, во сколько она приехала. «Это племянница, а не дочь?» «Это какая-то семейная легенда про то, что она племянница, Арсений. Почему-то ее растила Федина сестра, я точно не знаю». Он не особенно рассказывал, только все время жалел, что так поздно узнал. — О чем? — О том, что Лера — его дочь. — Черт возьми! — пробормотал Троепольский. В ушах все звенело и как будто подрагивало. — Вы точно это знаете, Зоя? — Господи, ну, конечно. Он только и делал, что занимался ее делами, и все мечтал, как мы познакомимся, и переживал, что мы не понравимся друг другу как в кино. — А вы никогда не виделись? — Ну, не то, что не виделись. Я ее несколько раз видела, когда подвозила Федьку. То домой, то к институту. Я не хотела с ней знакомиться. Я его реновала, понимаете, сильно. Репольский прижал руками свои уши, чтобы меньше звенело. Он говорил что его сестра в детстве часто болела, и в университете болела, а потом не могла на работу устроиться из-за ребенка. Он говорил, что очень ей благодарен за то, что она вырастила такую прекрасную девочку. Девочка действительно была прекрасна, но... дочь? Федина, дочь? Троепольский сидел напротив нее в кафе, Томным голосом рассказывал о том, как он велик, толковал что-то об образовании и все раздумывал. Пригласить ее на свидание или не приглашать? И решил не приглашать. И потом еще смутно печалился о своем благородстве. Он не был готов к тому, что барышня — Федина дочь. Нет, не был. — Послушайте, Зоя, — сказал Трейпольский медленно, — — Вы точно ничего не путаете? — О, Господи, да что я могу путать? Ничего я не путаю! Он никогда не говорил мне о дочери. Я думал, что она племянница. — Какая разница, дочь или племянница? — Это все объясняет, — возразил Тройпольский. Все его придури. Он жил в какой-то крысиной норе. Вы видели его квартиру? Видела».